Купец пособирал мертвых воронов и развесил по деревьям. В то самое время ехал мимо караван с товарами. Увидали приказчики птиц на деревьях, взяли их, поснимали, и жарили, и съели. Только съели, так мертвые и попадали. Купец захватил караван и поехал домой. Долго ли, коротко ли?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 добра наживать